а ремешок переговорника прочно держался на его мощной шее. Стоит только нажать кнопку, и, может быть, он услышит голос, голоса, весь мир. Спрятавшись за трубу, Джерри наблюдал за тем, как рони вышел из кафе, сел в машину, но тут же выскочил из нее, как ошпаренный, торопливо огляделся по сторонам, никого не заметил, так как улица в этот час была совершенно пустынна, рванулся в кафе, пули из него, прыгнул в машину и умчался. Минут через двадцать в радиотелефоне раздался писк, Джерри нажал зеленую кнопочку «Молчание». Он сразу же догадался нажать красную. В переговорнике раздался голос Джека. «Эй, парень, это плохие шутки с полицейским имуществом». Внизу появилась машина Ронни. Он снова забежал в кафе, голос Джека продолжал. «Уголовный кодекс гласит, что посторонние лица...» Джерри счастливым голосом ответил ему. «Ха-ха, передай привет вашему кодексу и скажи ему, что у меня нет лица». «Как это нет?» «А так, лица бывают только у людей» ты кто?» — изумился Джек. «Я попугай. Попугай Джерри». «Чем ты можешь доказать?» «Если ты не против, через 15 минут я появлюсь в вашем участке. Хотя правильнее будет сказать не в участке, а над участком. Мне надо по пути кое с кем переговорить». И через пятнадцать минут Джерри завис над двором, где стояли полицейские машины и мотоциклы. «Ах ты, храбрый малый!» — с некоторым восхищением сказал Джек. «Я ведь просто могу тебя подстрелить». «Ты не сделаешь этого!» «Почему?» «Прежде чем прилететь сюда, я послушал, что о тебе говорят жители твоего участка. Они говорят, что ты хороший человек». Хм. «Ты под Лиза Джерри и под Халим». «Не будем спорить, Джек. Давно известно, что глупый хамит, а умный говорит комплименты». «Джерри, не сговаривай мне зубы. Если ты не вернешь радиотелефон, мне придется применить силу». «Каким образом, Джек?» — голосом Джерри прозвучала легкая насмешка. «Мне придется тебя разок стукнуть дубинкой». «По какому месту?» — продолжал иронизировать Джерри. «По твоей дурацкой башхе. Тем более, что кроме башхи и крыльев у тебя нет ничего». «А ты представляешь себе, что начнется в обществе защита животных?» Насмешка стала уже совершенно явной. «Я уж не говорю о секции друзей попугаев. Поднимется такой крик, что его услышат даже глухие. А твой шеф тем более. У него ведь хороший слух. Говорят, он даже играет на скрипке. А газеты? Какие заголовки? Полиция бьет попугаев, а преступники летают на свободе». «Ты негодяй, Джерри, умный негодяй, это еще хуже, у меня просто слов нет». «А если нет слов, то лучше помолчать. Лично я сказал все, и я умолкаю». «Джерри, я знаю, ты живешь в приличной семье, если проповедник узнает, что ты украл...» «А вот этого не надо», — возмутился Джерри. «За все было заплачено верного воробушек». Сидящий на телевизионной антене воробушек что -то торопливо зачирикал. «А это еще кто?» — удивился Джек. «Это мой свидетель, так, на всякий случай». «И что ж говорит твой свидетель?» — спросил Джек, мистер иронии. «Он говорит, что нельзя считать украденным то, за что заплачено дороже любой его стоимости». «А что ты говоришь?» «Я говорю, что он прав, и заплатил я за этот кусок пластмассы в сто тысяч раз больше, чем он стоит в самом дорогом магазине, а может, даже в миллион раз». «У тебя был миллион, Жерри?» «Для тех бандитов его жизнь не стоила ничего, а для его детей больше, чем миллион». «А ничего, плюс миллион — это все-таки чуточку больше миллиона!» «Ну, если так рассуждать, — возмутился Джек. В этот момент из участка вышел рони «Я все слышал, Джек, попугай прав. Я предлагаю ему хорошую сделку. Он вернет мой переговорник, который числится за мной, а я куплю ему новый, полегче весом и даже получше качеством, с радиусом действия 150 километров». Воробушка на антенне что-то взволнованно зачирикал. «Все в порядке», — сказал рони Пусть не волнуйся Сначала я куплю тебе новые, а потом ты отдашь мне старые. Только не забудь нажать зеленую кнопку, а то сядут батарейки. Воробушек снова зачирикал. Что он говорит? Он говорит, что все окей, мы согласны. И уже улетает Джерри крикнул. Я хочу познакомиться с твоими детьми, Ронни. У таких людей, как ты, бывают хорошие дети. Джерри прилетел домой, поставил локи-токи на самом видном месте и только было собрался полюбоваться им от всей души, как в окно постучал своим клювом — Воробей. — Что случилось, дружок? — На последней улице большой кот остановил зеленого мышонка Микки и хочет у него отнять кусочек сыру, — выпалил Воробей. — Летим! — Джерри, не раздумывая на минуту, накинул на шею переговорник и вылетел в форточку. А на последней улице действительно большой кот преградил путь маленькому зеленому мышонку. — Привет, Микки! — закривлялся кот. — Уж и не знаю, чем мне сегодня полакомиться. Съесть твой сыр или тебя вместе с твоим сыром? право? Знаю, знаю. Зеленые мыши занесены в красную книгу. Закон есть закон. Но сыр-то в красную книгу пока еще не занесен. Хотя того, что я тебя съем, красная книга не очень-то похудеет.